Пастернак. Его обороты, эпитеты, дикция, стереоскопичность его, все в нем выдается стихом Бенедиктова «Свое роковое родство» 2 августа 1970 года.